Скудный свет из единственного окна в конце коридора квадратом лёгся на полу под ноги двух гвардейцев в синих мундирах, стоящих на часах, и красноволосого оборотня в форме черного полка, накануне в полном составе принесшего клятву верности королеве Брунгельте. Еще четверо гвардейцев охраняли двери в кабинет, который по праву занял его величество Аркей I, а у стены напротив маялись подростки, из которых четверо были курсантами военного университета. «Если нас выпрут, уйду в леса!» — тихо сказал Арахин Вирон из серых разбойников. «Весь! Пойдешь со мной?» «Не-а!» — мотнул головой тот. Густые, черные, вьющиеся пряди, сегодня не собранные в хвост, на миг закрыли его лицо. «Я городской житель. Для меня город тот же лес, только каменный. Найду чем заняться. А я богатый наследник. Буду кутить!» хохотнул Сандер Рюкравец. И правда, надоела уже эта зубрежка, ночные побудки и учения. А ты, Карс? Четвертый красивый юноша улыбнулся уголком губ. Придется научиться торговать, как отец. Он давно мечтает вовлечь меня в семейное дело. Да ну вас, шутливо обиделся Рахин. Придется идти одному. Я с тобой пойду. Подал голос пятый подросток, широкоплечий, голубоглазый юноша, единственный, который был не в форме. Охота мир посмотреть. Подростки бравировали, но на самом деле чувствовали себя подавленно. Университет уже успел стать частью их жизни. И даже для Зохана Рассиаша за то короткое время, что он провел в казармах. Двери в кабинет распахнулись. На пороге появился адъютант Кройсон. Огляделся и звучно позвал. «Полковник Тархаш, его высо... Величество вас ждет!» Лихай уже стоял рядом с подростками. Один его взгляд, и они подобрались и посерьезнели. То, что сегодня решается их дальнейшая судьба, понимали все. Лис, смутившись оговорке, торопливо отступил в сторону. «За мной!» — процедил полковник и шагнул через порог, раздраженно перекинув через плечо красную косу. Его величество Аркей подписывал бумаги, которые ему ловко подавал Ян Грошек. Так ловко, что становилось ясно, другого секретаря Новый Король искать не собирается. Тархаш совершенно бесстрастным лицом вытянулся по стойке смирно перед столом. Виновные встали на шаг позади, с такими прямыми спинами, будто проглотили оглобли. Но, в отличие от Лихая, с трудом сдерживая эмоции. Минута шла за минутой. Казалось, стопка документов на подпись, которые держал на специальном подносе секретарь, не уменьшалась. В распахнутое окно залетали редкие снежинки. В последние дни установилась устойчиво прохладная погода. Однако холодные ветра с залива еще не проснулись, и снег кружился плавно и неспешно. У едва теплящегося камина сладко посапывал щенок стрёмы. Войдя в кабинет, Веслов его не заметил. Он смотрел на его величество. но Нюх подсказал, что щен здесь и дрыхнет. Гроден тоже с удовольствием завалился бы спать, лишь бы не чувствовать неприятное сосущее чувство где-то в средостении. Неужели страх? Весь едва заметно поморщился. Знал, что виноват, и понести наказание не боялся. Гораздо хуже было то, что он подвел Аркея. Не его величество Аркея, а того Арка, которого хоть и не считал отцом, однако глубоко уважал и ценил. Напряжение в кабинете росло с каждой минутой. Видимо, ощутила его и собака, потому что вскоре послышался цокот от коготков по каменному полу, и черный, как смоль щен, обошел неподвижную шеренгу людей и остановился перед столом его величества, широко расставив толстые лапы и наклонив голову. Несколько мгновений он с подозрением разглядывал подростков своими оранжевыми глазенками, а затем вдруг залился яростным лаем. Аркей отложил перо, с интересом наблюдая за ним. Щенок облаивал каждого из стоящих по очереди, а затем всех разом, и в его голосе ощущалось нешуточное недовольство. Когда лай поднялся до самой высокой ноты, его величество постучал ладонью по столу и негромко сказал. «А ну-ка, тихо!» Щенок оглянулся на него, для верности гавкнул еще пару раз и лег, преграждая путь к столу. Аркей и секретарь Грошек переглянулись. «Идите, Ян, лис позовет вас, когда я решу продолжить», — произнес его величество. Секретарь подхватил кипу подписанных бумаг, поклонился и вышел. «Полковник Тархаш, озвучьте, какие разделы устава военного университета нарушены этими курсантами», — приказал Аркей. Не меняя выражения лица, полковник озвучил. «Курсант Виран. как классифицируется повиновение?» «Командиру!» — задал вопрос Его Величества. Рахин судорожно сглотнул, но ответил четко. «Повиновение есть душа воинской дисциплины». «Курсант Рюкравец. Допустимо ли обсуждение приказа командира?» — продолжал спрашивать король. «Обсуждение приказа недопустимо», — мрачно сообщил Сандер. «Курсант Астун. Можно ли выполнить приказ частично?» «Никак нет, Ваше Величество», — отрапортовал тот. Весь позавидовал его спокойствию и тут же затаил дыхание, потому что услышал. «Курсант Гроден, чем является неповиновение или неисполнение приказа?» «Неповиновение или неисполнение приказа является воинским преступлением, Ваше Величество», — произнес Гроден. «Особенно в боевых условиях», — подлил масло в огонь Тархаш. Аркей постучал пальцами по столешнице и посмотрел на Зохана Рысяша. — Полагаю, вы своей вины не признаете, Рысяш, — сказал он. — Я не звал ребят за собой, а моя жизнь принадлежит только мне, — набучился хан. — Но я готов понести наказание наравне с ними, потому что они не бросили меня в трудную минуту. Если бы они не пошли за мной, я был бы уже мертв. Правда, на его лице мелькнула и пропала злая улыбка. «Кто-то из бешеных тоже был бы мертв». «Что мы слышим, Лиха? король перевел взгляд на Тархаша. «Как это называется?» «Глупость, недальновидность и отсутствие опыта», — не задумываясь, ответил Лихай. «А также упорство, мужество и верность боевым товарищам». Курсанты, забыв о том, что нужно стоять по стойке смирно, изумленно воззрились на него. Кроме того, известия о приближении бешеных вишенрок принесли именно вы Рысяш, чем спасли множество жизней. Его Величество в задумчивости потянул к себе какую-то бумагу. Я даю вам выбор служить лассурии, верой и правдой, или уйти отсюда и принять судьбу оборотня, потерявшего свой клан. Семья или одиночество? Прищурился лихай. Рысяш. Его величество слишком милости сегодня. Выбирайте, пока он не передумал а Зухан в растерянности почесал в затылке. «Я-то что должен сделать?» Аркей положил документ, который держал на край стола. «Прочтите и подпишите. Или не подписывайте, и можете быть свободны». Хан шагнул к столу. Лежащий щенок вскочил и низко зарычал, обнажив белоснежные клыки. Даже щенячьи, они выглядели устрашающе. — Ты, неуемный, иди сюда! — чуть повысил голос его величества. Щенок нырнул под стол и улегся у его ног. Между тем хан не без труда разбирал красивый почерк, которым был написан документ, и выражение его лица было таким, что курсанты, переглянувшись, дружно побледнели. — Приказ о зачислении в военный университет? — оборотень поднял потрясенный взгляд на короля. «Меня? Но я же...» «По возрасту вы уже не годитесь для первого курса», — кивнул его величество. «Поэтому будете зачислены на курс, на котором учатся ваши боевые товарищи». «Но нас же отчислят!» — не выдержав, воскликнул Рахин. «Отправят в карцер или что там еще есть?» «Что у нас еще есть, Тархаш?» — осведомился король. «Во-первых, учебная программа нескольких курсов. Ее рысяж должен будет оселить за год», — принялся доброжелательно перечислять Лиха. «Во-вторых, его товарищи обязуются помочь ему в этом, но будут отчислены, если по истечении года рысяж не сдаст все экзамены. И в-третьих, университетские нужники, которые необходимо чистить два раза в день, каждый день». Рюкравец едва слышно застонал. «Кто-то из вас не согласен?» — изломал тонкую бровь полковник. Веслов шагнул вперед, встал рядом с ханом и произнес. «Мы готовы, ваше величество. Рысяш, каково ваше решение?» Его величество пристально смотрел на оборотня. Зохан молча положил документ на стол, взял перо и криво расписался. «Все свободны!» — приказал Аркей. Когда кабинет опустел, король вытащил из-под стола черного щенка, посмотрел в его оранжевые глаза и проговорил. «Похоже, ты решил здесь поселиться, дружок!» Кончик черного хвоста шевельнулся. «Тогда нужно дать тебе имя!» Аркей улыбнулся и принялся чесать щенка за ухом. «Как бы тебя назвать такого сердитого?» От ласки щенок задремал. Его Величество вспомнил, как пес облаял посетителей, посмотрел на неумелую подпись Зохана Рысяша на приказе о зачислении и засмеялся. «Быть тебе яростным!» — отсмеявшись, сказал он и опустил щенка на пол. «Иди на место, Яра!»